Каменданский час. В каменданский час лодку заглуши. Опасной бритвой волна зажиглась. Патрули стоят по краям души. Отмените у нас каменданский час. В магазине пусто. В комендантский час только у Калашникова полон магазин автоматизируется сознание масс в жигулях летит пулемёт у Максим крик крестьянки слышится с похорон я двоих вскормила из двух грудей Это были мальчики двух кровей. Им сосок давала, а не патрон. Ночь глуха, и стонет крот. Остановите кровь, остановите кровь. И охрипший Павел взывает с ней: ни элин, ни иудей. От 11 до 6. Вот че наш в намас в комендантский час, как медианка кровь у нас шуршит, таясь, что угодно может произойти. Где не спишь сейчас мой миндальный глаз пополам загар разделил живот. Кто твой предок? Скиф, грузин, абхаз, хоть уводив тебя каменданский год, поглядишь в себя, там такой разор, кровь с душой ведут тысячелетний спор. Две толпы сошлись в ружьях, у ручья понеслась страна. центр рабежная и крестьянка в чёрном кричит как рок остановите кровь остановите кровь как повязки глаз флаги чёрных лент прости, господи, ослеплённых нас третья стража требует документ тысячелетия раз комендантский час